Было же хлопот у Анны Магдалены. Зато переезд в просторную квартиру, перестроенного здания школы, доставил немалую радость. Увеличение семьи требовало все новых расходов на портных, башмачников, обойщиков, цирюльников, извозчиков, поставщиков овощей, молока, мяса. Глава семьи был расчетлив, хотя и лишен мелочности. Известно, например, что Бах недолюбливал гонорары за частные уроки, обычно обучая мальчиков и юношей бесплатно. Жизнь Иоганна Себастьяна протекала в нескончаемом рабочем ритме. Этому ритму подчинялась и жизнь Анны Магдалены от одной воскресной духовной кантаты до следующей, от праздника к празднику. Но были и собственные ритмы в жизни женщины, от рождения одного ребенка до рождения следующего. Знала она не только счастье, любви, но и материнские тревоги, горе. Первенца Магдалены Готфрид Генрих с детства рос слабоумным. Нынешние исследователи рода Бахов отыскали генетические оправдания появлению умственно-неполноценного ребенка. Здоровое древо рода давало изредка искривленные отростки. Сестра отца Себастьяна, как выяснено по документам, страдала психическим нездоровьем. Первый ребенок Магдалены, первая ее радость и печаль. Это Генриха имел в виду отец в письме Эрдману. Дети от второго брака еще малы, старшему мальчику шесть лет, но все они прирожденные музыканты. Родители жили надеждой на то, что мальчик с годами выправится, хотя врачи не сулили ничего доброго. В хронике семьи осталось одно достоверное свидетельство о даровании Готфрида Генриха. По словам старших братьев, мальчик иногда проявлял такую просветленность, что выказывал едва ли не гениальные музыкальные способности. Когда в такие часы Генрих импровизировал на клавесине, все в доме музыкантов умолкало. Генрих покинет мир на 1939 году, пережив отца и мать. Горе часто приходило в семью Баха, приходило еще при первой его жене Марии Барбаре. Смерть не пощадила и нескольких детей Анны Магдалены. Эпически звучат строки краткого повествования о жизни Иоганна Себастьяна Баха из «Катехизиса истории музыки», написанного немецким музыковедом прошлого и начала нашего века «Фуго». Риманом. Родилось от второй жены Баха шесть сыновей и семь дочерей. Так что если бы все дети еще оставались в живых, то их было бы 20 Девять дочерей и одиннадцать сыновей. Но большая часть их умерли в раннем возрасте. И пережили Баха только шесть сыновей и четыре дочери. Риман ошибся. Пережили отца не шесть, а пять сыновей. В Германии вышло несколько изданий лирической повести о жизни Анны Магдалены, написанной автором, пожелавшим не открывать в книге своего имени. Повесть составлена в виде дневника жены Иоганна Себастьяна. трогательно страница о горестях, испытанных родителями за годы лепцикской жизни. Часто рука смерти протягивалась в спальне маленьких обитателей дома. Старшая дочь Анны Магдалены, христиана София, прожила всего три года, а второй ее сын, христиан Готлеб, также умер в нежном возрасте. Эрнст Андриас жил только несколько дней. Одна из последних девочек, Редина Иоганна, на седьмом году жизни покинула этот мир. Христиана Бенедикта, увидевшая свет мира в дни Рождества 1729 года, прожила всего четыре дня января. Христиана Доротея жила хилым ребенком меньше года, а Иоаган Август видел мир только три дня.